Глава шестая. Однажды Лис попросил папу купить ему книжку, по которой можно научиться драться. «Зачем тебе? Мальчики должны уметь драться!» «Мальчики должны иметь другие аргументы, кроме собственных кулаков», настаивал папа. «Я имею», — не отступал Лис. «Но ты же дрался!» «Дрался», — соглашался папа. «Но у меня не было минус четырех». «Поэтому я хочу, чтобы ты научился договариваться». «Я буду снимать очки», — обещал Лис. «Тем более вдруг я пойду до Кию провожать, а нам навстречу хулиганы». «Тоже, что ли, договариваться?» На этом аргументе спор закончился. Папа так и не ответил, купит книгу или нет, а через несколько дней вообще уехал в командировку. Спрашивать у мамы было бесполезно, поэтому Лис стал экономить на карманных деньгах. Сколько может стоить книжка, в которой расписаны боевые приемы, он не знал. Но, наверное, очень дорого, ведь это такая хорошая и нужная вещь. Ельниковы и Санкины по-прежнему зубоскалили, особенно когда Валентина Максимовна выходила из класса по делам. Придумывали всякие дразнилки типа «Елисей наелся щей» или «Дося, это не девчонка». Это имя Поросёнка!» Дразнить Дакию получалось плохо. Она смеялась со всеми вместе, полностью обесценивая злые слова. А вот Лис, бывало, обижался. Ему хотелось показать какой-нибудь суперски сложный приём, чтобы каждый понял. Но в копилке было не густо. Однажды Лис проснулся и увидел книгу прямо на своей кровати. «Привет, пап! Спасибо, пап!» Такие дикие вопли он не издавал уже очень давно. Папа поймал лиса, завертел, и стало щекотно и немножко страшно. Он то хохотал, то повизгивал, совсем позабыв, что сегодня выходной, и еще очень рано, даже темно пока. Но соседи не забыли и забарабанили по батарее. «Мальчики, тихо!» — шикнула мама и отправилась готовить завтрак. А папа с лисом принялись рассматривать книжку с приемами. Картинки были замечательные. Посмотришь, и как будто бы уже научился. До дома девушки добрались быстро и без приключений, в чем до Кии не сомневалась. Милый тихий район, где из приключений только перегоревший фонарь или в неурочный час выскочившая из-за угла шавка. Никитина с интересом обошла квартиру, периодически щелкая снимки. «Забавный дизайн!» «Уникальная разработка дочери-приятельницы-хозяйки», — усмехнулась даки «Где она училась, не знаю. Не у нас». «Понятненько», — протянула Юля и сделала еще несколько фоток. забацую постик, что моя подруга ищет соседку», — и уточнила, выставив пальчик. «Приличную и без фокусов». «Подруга?» Докию, пожалуй, еще никто так быстро в подруги не записывал. Но, в общем-то, возражать не хотелось. «Полотенце подкинешь и футболку, которой не жалко», — принялась попрошайничать Юля. «Да, конечно». Выдав требуемое, показала, где ванная, а сама отправилась готовить постель гостей в комнате с Микки Маусами и прочими мультяшками. Себе Докия изначально определила другую. Не переселяться же из-за разовой акции. В плане мытья Никитина не наглела. Вышла быстро, с сырыми волосами и в футболке на голое тело. «Я там бельишко простернула, на трубу повесила. Ты не против?» — спросила Зевая. «Нет». Гостья плюхнулась на кровать, завернулась в одеяло и блаженно потянулась. «Блин, хорошо-то как!» «Донь, ты приглаши меня чаще!» Но последнее слово Юля выговорила, пожалуй, уже во сне. Так неразборчиво оно прозвучало. Усмехнувшись, Дакия пошла мыться, потом завела будильник и легла. Луна светила ярким фонарем прямо в окно, а плотных штор на них не было. Только легкий тюль. Видимо, придется помучиться. Вот способностью Юли уникальная. На новом месте, в чужом доме, и заснуть так быстро. «Или Никитина бывшая беспризорница». Стук во входную дверь прозвучал так осторожно, что в первый момент Дайкея даже решила, что он ей снится. Тем более зачем стучать, если есть звонок? Пока она думала-гадала, звук повторился чуть громче. Девушка соскочила с постели, заглянула в комнату, где спала Юля. Прикрыла ей дверь, глянула в глазок. На миг отпрянула. Переварила увиденное. Посмотрела опять. Открыла. «Лис, тебя не учили, что незваный гость хуже татарина?» Он состряпал умильно виноватую физиономию. «Постели мне на коврике в коридоре. Честное слово, я не претендую на отдельное спальное место. И специально для твоей квартирной хозяйки притворюсь...» Лис задумался, обводя взглядом все вокруг. «Торшером!» — вырвалось у Дакии. «Можно и им», — согласился парень. «Но я настраивался на роль домашнего питомца. Лиса, например». «Они часто болеют бешенством». Но она уже со вздохом пропускала его внутрь. «Я здоров и привит». Лис уселся на тахту и откинулся на стенку, блаженно прикрыв глаза. «Ты как меня нашёл?» поинтересовалась Дакея. «Пошёл на свет?» — ответил Стрельников. «Нет, серьёзно, Кислово, будь человеком. не действительно негде переночевать». «А вчера было где?» «Вчера было». «И что такого произошло?» Спросила и внутренне замерла, почти ожидая слезливую драматическую историю про девушку, которая бросила вот прямо только что. Но не случилось. Он пожал плечами. «Договор аренды закончился. Я должен был сегодня встретиться с другим хозяином, получить ключи, но Ельникова, Ёлкина. Повезла нас на смотри котик и всего, что к нему прилагается». «Ты нахал, лис. Жрал и пил, а теперь издеваешься?» Докии поразилась насколько точно совпали их общие впечатления — но из чужих уст они прозвучали как-то слишком цинично. Я не издеваюсь, а констатирую факт. И Стрельников вновь прикрыл глаза. Опасаясь, что он так и заснет здесь, Дакия толкнула его в плечо и показала на свою комнату. — Пошли уже. Там есть кресло. По-моему, оно раскладывается.